Глава третья. Саринка в глазу». Вепрь ломился через сухой валежник. «Да, никакого вепря, вы правы, никакого валежника. Площадка для упражнений. На площадке мы с Делиадом. Отрезку, как от вепря, хоть уши затыкай. Уши заткнуть нечем, обе руки заняты. На одной щит, в другой меч». Деревянный, учебный. Рубимся почем зря, как в последний раз. Только щепки летят. Ну, это я почем зря. У Дилиада вовсе не зря выходит. Получше моего. Не вели наставник Поликрат ему защищаться и только, он бы меня давно зарезал, как мясник свинью. К великому Делиадову сожалению, нападать Поликрат велел мне. Нападаю, как могу. А как я могу? «Не очень». Делиат мои удары принимает на щит. Меч опустил, издевается. «Не молоти его, не натаку. Это наставник. «Двигайся! Иди в обход! И коли, не руби!» «Ага, как же! Делиат тоже не дурак! Я в обход, а он разворачивается, и опять передо мной щит. Куда не сунься! Кали! Не руби! Кали! Ищи щель!» «А если так?» «Сверху!» Снизу, справа, слева. Нет, слева неудобно. Ноги, голова, ноги. Тычок справа. Голова, голова, ноги. Тычок. Ну никак. Обливаюсь потом, пыхчу, кряхчу, бестолку. Что там кричит наставник, не слышу. В ушах кровь стучит боевым барабаном. Лоб в лоб, бросаюсь на Делиада щит в щит. Со мну опрокину, добью. «Ага, разогнался!» «То есть я таки разогнался!» «И как на стену налетел!» «Делиад старше, тяжелее, на ногах стоит крепко!» «Зря это я!» «Хорошо быть умным, плохо быть умным задним числом, а с размаху сесть на задницу и отчаянно махать мечом, отбиваясь от наседающего Делиада, хуже некуда!» «Брату надоело защищаться!» Прет на меня, не дает встать, молотит почище, чем я его. Закрываю щитом, сунулся под сечь деляду ноги, огреб сверху в плечо, через щит, и еще раз. Убит, ранен, хватит!» Деляд послушался, отступил, я махнул вслед мечом, не достал. Поднялся на ноги. «Перерыв!» — велел наставник Поликрат. — Ополоснитесь, переведите дух. — Делиат, хорошо. Нельзя все время защищаться. Убьют. — Гипоной плохо. — Почему тебя убили? — Потому, — буркнул я, — он жирный, тяжелый. Зря я в лоб полез. — Только это... — Ладно, иди умывайся. — Сам ты жирный, — шепнул мне Делиат. — И тупой. Мы разделись, умылись над лоханью, Сейчас бы на море искупаться, поплавать. Помню, как не мог дождаться, когда же мне разрешат с оружием упражняться. Вот, дождался. И что? Теперь на море хочу. Я натянул хитон на мокрое тело. Дольше сохнуть буду. По сегодняшней жаре самое то. Вернулся на площадку. Наставник поликрат куда-то запропастился. Делят сидел в тенечке, ухмылялся. Остальные бились на копьях. Мне копья не давали, даже близко не подпускали. Боялись, кину и в кого-нибудь попаду. Я взял прощу, назначил соломенное чучело изменником и стал побивать его камнями. С двадцати шагов, с тридцати, с пятидесяти. На семидесяти площадка кончилась, позади выселась стена. «Я и со ста попаду!» После позорного проигрыша Делиаду меня мучило желание отыграться. На чучеле? Да хоть на ком. Проща, лук, дротики! Вот это мое! Я Беллерафонт, метатель-убийца! Камни, метательные ножи! Нет, ножей не напасешься. Дорогие они, чтобы ими расшвыриваться. И дротиков сотню не потаскаешь, даже полсотни. Зато камней везде навалом. Бац! В голову, бац! В грудь, в ногу, в плечо. Ага, семидесяти шагов, говорю же, и со ста могу. Какой смысл упражняться в том, в чем ты, мастак? Пустая трата времени. Трудись над тем, что не получается. Вот, держи меч. Что это? Должно быть, соринка в глаз попала. Щиплет, колется. Я заморгал. Смотрю, понимаешь, на наставника поликрата. А вижу, гарпий знает кого. Вроде наставника, вроде и нет. Помолодел, что ли, похудел, выше стал. Руки тонкие, гладкие. Ой, что это у него в руках? Тоже мерещится. Нет, не мерещится. Меч, в отличие от наставника, я видел ясно. Мне запретили. Я запретил. Я и разрешаю. Бери. Пробуй. Он протягивал мне. Аор. Остров. Великан с мечом. Горгоны, Ноги подкашиваются. Темнота. Тревога на лицах братьев. Острый запах уксуса. Нет! Я попятился. Я-то думал, ты храбрец. Бери. «Не бойся!» Голос. Я слышал в нем вкрадчивое шипение змей. «Ты не наставник! Ты не поликрат! Я визжал, как резаный. Краем глаза заметил, копейщики оборачиваются в нашу сторону! Почему они оборачиваются так медленно? Не люди, водоросли в стоячей воде! Кто же я?» Улыбка. Фальш, притворство, медяшку выдают за золото. Такую обманку мне однажды подсунул алкимен, надраив медь до да блеска. — Я тебя знаю! Ты бог! Герми-олимпиец! — Да? — он был удивлен, даже изумлен. — Ты видишь, кто я? Под личиной? — Имя. Возраст. Природа. Я повторил слова с Фено ужасной. Я видел только имя, но мне казалось, что так, в тени горгоны я выгляжу грознее. Ты вернулся, чтобы добить меня?» Брови Гермия поползли на лоб. «Вот даже как! Любопытно! Крайне любопытно!» Бог говорил сам с собой, но он быстро вспомнил обо мне. «Лучше б не вспоминал!» — Добить? Не смеши меня. Хотел бы, так уже провожал бы тебя, воит. Я ему не верил. По спине тек холодный пот. Тогда зачем ты пришел? Зачем притворился наставником? — Хочу потолковать с тобой. Ты парень умный, я тоже не дурак. Предлагаю честный обмен. Правду за правду. — Честный обмен? С богом-обманщиком? с тем, кто душил меня змеями? С другой стороны, разве у меня есть выбор? Откажусь — точно убьет, а так хоть поживу подольше. — Не здесь, — подмигнул Гермий. От меня не ждали ответа. Племянник моей бабушки Миропы и так все знал заранее. Есть место получше. Бог повел рукой, воздух потек зыбким маревом. Я помнил, как это было за воротами, когда Гермий явился за дедушкой. Место получше должно быть царство мертвых. Последнее, что я увидел, копейщиков, застывших подобно храмовым статуям. Повернуться в нашу сторону, выяснить, что происходит, вмешаться или склонить колени, ничего они не успели. Ничего. Меня толкнули в грудь, я упал навзничь.